Сигналы кисти рук, выражающие уверенность. Сигналы уверенности выражают исключительно комфортное состояние мозга. Некоторые знаки уверенности, подаваемые с помощью кисти рук, показывают нам, что человек вполне доволен и удовлетворен текущим положением дел.